Вкрадчивый голос. Маугли затаил дыхание. Змея опустила голову еще ниже, и Маугли вдруг нестерпимо захотелось убежать куда-нибудь подальше. Но вот беда, бежать-то ему было некуда, потому что он был буквально со всех сторон окружен питоном. свою чешуйчатое пятнистое тело змея перебросила с ветки на ветку, свернула его так, чтобы замкнуть узким кольцом свободное пространство вокруг маугли. Человеческий детёныш удивлённо покрутил по сторонам головой и невольно вздрогнул, так и не обнаружив ни единого просвета в бесконечном змеином теле. Не бойся меня. Ласково прошипела змея. «Не бойся, я не причиню тебе зла!» Тихий, завораживающий шепот вливался в уши Маугли, словно теплый мед. Несмотря на свое отчаянное положение, мальчик невольно расслабился, слушая вкратчивый змеиный голос «Ку». скоре. Веки Маугли отяжелели и начали закрываться. Понимая, что ещё минута и он уснёт, Маугли энергично тряхнул головой, стараясь сбросить наваждение. Я просто проходил мимо, сказал он и никого не хотел беспокоить. Э-э, ну что ты? Какое там беспокойство? пошевелил стело змея, не сводя с маугли своих больших красивых глаз. Ты здесь один, малыш. Быть одному нехорошо. Никто никогда не должен оставаться в одиночестве. От слов Змеи У Маугли стало ещё тревожнее на душе, и он инстинктивно прикрылся, обхватив себя руками за плечи. Я, э, хмм, э, э, жду здесь своего друга, не умела согалмаугли. Он вот-вот должен прийти. Это ложь, не смогла скрыть беспокойство, которое охватило Маугли, лишь сильнее его демонстрируя. Чем неуютнее с кованни чувствовал себя Маугли, тем довольнее и спокойнее становилась змея. У неё даже уголки широченного рта приподнялись, изображая нечто вроде улыбки. Я побуду здесь. Вместе с тобой подожду твоего друга, нежно прошептала она. и спросила ещё ближе придвинув голову к лицу Маугли: Ведь ты не против? Прошу вас. Я я, заикаясь, выдохнул Маугли. Змия перестала покачивать головой и неподвижно замерла, глядя прямо в глаза человеческому детёнышу своими удивительными глазами. Они то расширялись, то сужались и переливались, быстро меняя свой цвет. Вскоре у Маугли начала кружиться голова. — Я позабочусь о тебе. Вкратчиво прошелестел змеиный голос. — И мы с тобой навсегда будем вместе. Только ты. «Я! Только я! И ты, мой маленький!» «Кто ты?» — заплетающимся языком спросил Маугли. Человеческий детеныш больше не испытывал ни страха, ни беспокойства, ни тревоги. Ему хотелось только одного — уснуть. — Ка-а-а! Шипящим шепотом ответила змея, быстро поводя в воздухе длинным раздвоенным языком. — Меня зовут Ка-а-а! Не переставая смотреть Маугли прямо в глаза, Ка медленно спрашивал. Незаметно сжимало свои кольца вокруг человеческого детёныша. Пятный, маленький человеческий детёныш, скажи, что ты делаешь здесь, в глубине джунглей? Здесь мой дом, ответил Маугли едва шевеля языком. Голова у него то и дело стремилась упасть на грудь. Слова слетали с губ с трудом, казалось, что он разучился говорить. Ты так думаешь, малыш? спросила Ка. Но я-то знаю, кто ты на самом деле и откуда. Ты это знаешь? Знайу, ответила Ка. Я даже могу показать тебе. Хочешь увидеть? Она приблизила свою голову к маугли так, что теперь человеческий детёныш мог видеть только горящие фосфорическим огнём глаза Ка. Да. ответил Маугли и почувствовал себя так, словно он падает в бездонный чёрный колодец всё быстрее, всё глубже.